И кто, скажите, на милость, поверит женщине, которая так что отрезала голову американскому офицеру, удостойному многих наград? Карен почесала в затылке. Должен же быть выход! Неожиданно пол под ее ногами дрогнул. Она остановилась. Ее ступни ощущали вибрацию. Карен сдаю дыхание. Не хватало еще подводного землетрясения. Она подошла к одному из иллюминаторов и выглянул наружу. Ее внимание привлекло странное свечение. Оно исходило от колонны. Карен сузила глаза и стала вглядываться вдаль. Неожиданно колонна вспыхнула ярким светом, и пол станции заходил ходуном. Чтобы не упасть, Карен ухватила за стену. В тот момент, когда свет стал особенно ярким, она заметила Недалеко от колонны металлический отблеск. Там что-то было. Вибрация прекратилась, свет погас. Карен продолжала вглядываться в темноту, но больше ничего не видела. Что это было? пробормотала она себе под нос. Обняв себя за плечи, она стояла, размышляя над тем, как бы это выяснить. 10 часов 18 минут. Лязгая зубами от холода, задыхаясь в воздухе, отравленным углекислым газом, Джек пытался поднять манипулятором со дна еще один камень. Из первых четырех, которых он бросил в колонну, в цель попали два. Уже неплохо. Чуть раньше, когда субмарина окончательно замерла на морском дне, он вспомнил лекцию Чарли о чувствительности колонны к любому виду энергии, даже кинетической. Заряда в аккумуляторах хватило только на то, чтобы с помощью одного манипулятора выковырить из грунта несколько камней и кинуть их в колонну. Колонна вспыхивала, земля вздрагивала. Но сумеет ли кто-нибудь понять столь своеобразный зов о помощи? Не суждено ли ему остаться здесь навсегда? Джек мог только гадать. Он слился поднять со дна новый камень, в глазах стоял туман, Холод углекислый газ медленно, но верно делали свое дело. Вот, приподнявшись над дном, бессильно замерла рука манипулятора. Джек припомнил выражение автомобилистов. Аккумулятор сдох. Вскоре настанет его очередь. Напоследок Джек попытался включить радио. Той капли электричества, которая осталась за батареях, Это должно было хватить. Вы слышите меня? Чарли, кто-нибудь? Ответа не было. Застанав Джек, обмяк в кресле, его била крупная дрожь. Океанская пучина высосала все тепло из маленькой субмарины. Джек то терял сознание, то вновь приходил в себя, но в конечном итоге океан оказался сильнее. Когда Джек в последний раз вынырнул из темной пучины бесчувствия, он успел увидеть, что к его лодке подбирается какое-то большое чудище, и в следующий момент он провалился в темноту. 10 часов 21 минута. Глубоководная станция «Нептун». Карен сидела за консолью контрольного центра на первом уровне и с помощью джойстика управляла роботом по имени Хьюи, который, повинуясь ее командам, пытался ухватить своей железной рукой под лодку Джека. Наконец, его клешня крепко сомкнулась на титановой трубе рамы наутилуса. «Довольно этой маленькой победы!» Карен повела робота обратно к станции. Поначалу лодка словно сопротивлялась, но затем все раздвинулось с места, Карен утерла подсолба. «Давай, Хьюи, у тебя получится!» Радиоуправляемый робот размером с volkswagen пятился, волоча за собой субмарину. Карен увеличила изображение и внимательно осмотрела путь, который предстояло проделать Хьюи. Она не хотела потерять Джека и Наутилус из нибудь препятствия, которое могло оказаться на поверхности дна. Через прозрачный акрил купол она отчетливо видела Джека. Он обвис на ремнях безопасности, свесив голову на грудь, и не шевелился, потерял сознание. Мертв этого Карен не знала, но сдаваться она не собиралась. Ее взгляд метнулся от экрана над циферблат на стенах часов, и рука, державшая джойстик, стала влажной. Меньше двух часов Есть ли хоть малейшая возможность того, что их план осуществится?»